так, они, иначе жизнь. Он спит неспокойно, просыпается, вскакивает с постели, иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлым, навсегда угаснувшим идеале жизни, как плачут по дорогом усопшим с горьким чувством сознания, что недовольно сделали для него при жизни. Потом он взглянет на окружающие его